Глава одиннадцатая. Пустая с даром. Я смотрю в спину удаляющемуся Алларду и не верю своим ушам. Нет, я, конечно, сама хотела, чтобы он пошел куда подальше, но не так же явно. Вашу ж мать! Он что, прямо вот так при живой жене опять пойдет налево? И плевать мне, что Аллард знать не знает, что я его жена. Мог бы и почувствовать, что наши судьбы связаны. Идем, Шерилин. Мьянка манит меня в другую сторону. Найдем, где тебя поселить, и получим приличную одежду взамен этой. Я отвлекаюсь от прожигания дыры в спине Алларда и хмуро поворачиваюсь к ней. Что не так с моей одеждой? Платье как платье. Но секретарша, о которой я знать не знаю, даже с учетом будущего, уже цокает высоченными каблуками по брусчатке. Ловлю себе на мысли, что хочу, чтобы она споткнулась и кувыркнулась в своей узкой юбке, плотно облегающей все округлости. Эта дамочка явно перед боссом красуется. Интересно, с ней тоже спит? А я, оказывается, многого не знала о нем, и что он наверняка в академии своей задерживался не только артефакты изучать, но еще кого-нибудь. Академия Адмарейн располагается на парящем острове, который украшает самое большое дерево роу, во всем, наверное, мире. В Хартмариане ходит множество мифов и легенд, рассказанных на разный лад, но суть всегда сводится к тому, что именно с этого дерева все началось, и им же все закончится. Портальная арка, из которой вышли мы с Алардом, располагается у внутреннего края. Зданий здесь немного, а те, что есть, в основном хозяйственные, обеспечивающие работу академии и комфортность проживания для студентов. Далее, ближе к центру острова, располагаются общежития построенные в форме кольца, внутри которого обеденные и библиотеки, где можно подготовиться к занятиям. Мьянка проводит меня через сквозные арки во внутреннюю часть с небольшим парком и ведет по улочке. Народу немного, должно быть все на занятиях, но все же я замечаю несколько адептов, облаченных в золотисто-желтые костюмы. Тот же цвет в сочетании с синим, как камзол аларда, отмечается на флагах, украшениях фасадов, скамейках, вазонах и цветах. Не могу отделаться от ощущения, что все здесь буквально кричит о богатстве и роскоши. Ну да, маги. Престижная профессия, востребованная. Моя сестра даже без опыта могла многое себе позволить. И если бы не была вынуждена отказаться от прибыльных заказов из-за меня, давно превратила бы свою жизнь в такую вот сказку. Наверное, поэтому она так спешила выдать меня замуж и потащила к провидцу. — Почему не явилась на общие экзамены? — спрашивает секретарша моего бывшего. — Собиралась поступать в другую академию, — бурчу я, осматриваясь. — С этим будут большие проблемы, — усмехается Мьянка. Есть много сложностей на пути поступления в Академию другого мира. Мы практикуем, конечно, обмен студентами, но это происходит на уровне ректоров, и кто попал в список не попадет. Мне неинтересно. Вот вообще. Поглядываю на возвышающуюся над общежитиями крышу учебных корпусов Академии. Гатча шуйчатый. Куда ушел? Интересно, где он там? Я, признаться честно, ни разу не была здесь. Алард держал меня подальше от работы. Теперь-то понятно, почему. Сюда, запоминай номер парадной. Мьянка указывает на крыльцо, под которым красуется золотая табличка с цифрами. 416. Анет, здравствуйте! Здоровается она с тучной женщиной, которая тут же окидывает меня недобрым взглядом и хмурится. Кого то притащила мне, Мьянечка. Потенциале новую адептку. «У вас же оставались свободные места?» «Только с подселением все». Анетта глядывается и хмуро рассматривать стеллаж с карточками. «Надолго она?» «Я учиться буду, не выдерживаю я. Так что да». «Ну-ну, у меня глаз Кушинчик пуст». «Ничего не пуст». «Вот, держи. Уж с магической печатью-то у Мишка хватит разобраться». Я выхватываю листочек и даже не думаю оглядываться и прощаться, иду к лестнице. Совсем уж деревенщиной меня считать не надо. Злюсь, сильно, во многом потому, что понимаю, они правы. Вот я ворвалась в академию. А что дальше? Понятия не имею. Как я собиралась сдавать экзамен, если у меня и раньше способности были не ахти какие. Надо было не изменщику чешуйчатому в рот заглядывать, а самой заниматься. Вот сейчас и займусь, если пойму как. На карточке написан номер комнаты. Никаких сложностей ее поиск у меня не вызывает. Прикладываю к двери, смотрю на светящиеся рунические закорючки, которые запоминают меня, как постояльца комнаты. Вхожу и, заперев за собой дверь, прижимаю ладони к лицу. Так что я могу? Алард сказал, что завтра меня проверит. Наверняка пригласят куда-то в аудиторию и скажут мол, ну показывай. Единственное, чем я в состоянии удивить это повспоминать что-то из жизни чудовище. Хватит ли этого для поступления? Эх, а ведь я была так близка. Что-то мне подсказывает, если бы драконы не помешали нам с Ханни, я бы уже устраивалась в другой академии, где меня никто не трогал. Артефакторика красивое слово. У нас наверняка что-то похожее есть. Вот только боюсь, если я попрошусь на этот факультет, то буду проводить с Алардом слишком много времени, а мне стоит держаться от него как можно дальше. Обвожу взглядом комнату. Судя по всему, у меня будет две соседки, которые сейчас, очевидно, на занятиях. Я прохожу к пустой кровати, сажусь, прислонившись к стене, и закрываю глаза. «Спокойно, Шерри». «Успокойся и вспомни». Интересно, чем Хартман занимается сейчас? Перед закрытыми веками возникает картинка, будто я встаю с кровати, выхожу из комнаты и сворачиваю к лестнице. Все такое яркое, будто я и правда возвращаюсь туда. Что за... Я распахиваю глаза и, проморгавшись, рассматриваю комнату общежития. Над кроватью соседки напротив полка украшенные вязаными кошками, куколками, свисевшими длинные ножки. Мне показалось, я видела все, будто наяву. Немного подумав, снова закрываю глаза и представляю, что смотрю на саму себя. На удивление получается легко. Вот мои ноги, длинная желтовато-коричневая юбка, вьющиеся русые волосы, лежащие на плечах, будто в зеркало смотрю. Распахиваю глаза, но передо мной ничего нет. По спине проносится холодок. Мне не кажется, я будто покинула свое тело и смотрю на себя со стороны. Это какое-то особенное влияние этого места? Ну или сошла с ума? Мне можно. Меня сегодня по нескольким мирам помотало. Так, ну если я сошла с ума, то почему бы не воспользоваться этим и немного осмотреться? Вдруг в этой линии времени во мне все же проснется магия? Во всяком случае, раньше я точно не умела так делать. Завтрашний экзамен уже не кажется таким невыполнимым. Так, нужно потренироваться. Пройтись куда-нибудь. Понять границы нового навыка. И первое, что я хочу увидеть, чем занимается мой бывший муж. Глупо, согласна. Но я обязана убедиться, что он и правда всегда был предателем и изменщиком, и мне совершенно точно незачем о нем страдать. Скидываю ботинки и сажусь поудобнее, скрещивая ноги. Делаю пару глубоких вдохов и закрываю глаза.